Глава третья. Жервеза не хотела справлять свадьбу. К чему тратить деньги? И потом она немного стыдилась. Ей не хотелось разглашать дело на весь квартал. Но Купо уперся на своем. Как это можно венчаться и даже не закусить всей компании. Наплевать ему на квартал. Они устроят все крайне просто. Сперва пошатаются немного, а потом перехватят хорошенько в каком-нибудь ресторанчике. И, конечно, не будет никакой музыки на закуску, никаких кларнетов для усложнения дамских сердец. Просто чокнутся все вместе, да и разойдутся по домам спать. Грувельщик шутил, зубоскалил и в конце концов убедил жервезу, поклявшись, что ничего особенного не будет. Сам он обещал все время быть на стороже, чтобы гости не слишком перепились. И вот он взялся за организацию пикника в складчину по пяти франков с человека. У Агюста в серебряной мельнице — на бульваре «Шапель». Это был маленький, недорогой ресторанчик. В нем отдавались под пирушки задние комнаты, выходившие во двор с тремя акациями. На втором этаже будет великолепно. Целых десять дней Купо вербовал в доме на Гуддор участников пикника. Он пригласил господина Маденье, мадмуазель Реманжу и госпожу Гадрон с мужем. Кроме того, он уговорил Жервезу позвать двух его товарищей – сапога и шкварку Бибик. Конечно, сапог пьяница, но зато он так прожорлив, что его всегда приглашают на все вечеринки. Люба глядеть, как бесится хозяин ресторана, когда этот обжора с каждым глотком уписывает каравай хлеба. Жильвеса со своей стороны обещала привести Бошей и свою хозяйку, госпожу Фаганье. Они, право, очень порядочные люди. В общем, набралось 15 человек. Вполне достаточно. Когда бывает слишком много народа, Дело обычно кончается ссорой. У Купо не было ни гроша, но он нашел очень разумный выход. Он занял 50 франков у своего хозяина. На эти деньги он прежде всего купил обручальные кольца. Они стоили 12 франков. Но Лореле достал их по фабричной цене – за 9. Затем Купо заказал себе сюртук, жилет и брюки у портного на улице Мира, оставив ему только зададок в 25 франков. Его шляпа и лакированные ботинки могли еще сойти. Десять франков ему пришлось отложить на пикник. За себя и за жильвезу. Дети не шли в счет. Осталось ровно шесть франков, как раз чтобы заплатить за самое скромное венчание. Конечно, он недолюбливал это вороньё, попов. У него сердце кровью обливалось при мысли, что приходится отдавать 6 франков этим бездельникам, которым и без того живется неплохо. Но, как хотите, без церковной службы свадьба не в свадьбу. Купо сам пошел в церковь торговаться, и битый час провозился с жуликоватым, как базарная торговка, хитрым старым попом в грязной сутане. Купо с удовольствием дал бы ему позагривку, но пришлось балагурить, шутить, заговаривать ему зубы. Наконец он спросил, не найдется ли у него в лавочке какой-нибудь случайный, не слишком подержанный обедни, чтобы обвенчать парочку. Старый попик, ворча, что Господу Богу не доставить никакого удовольствия благословлять такой союз, согласился, в конце концов, взять за венчание пять франков. Что ж, все таки 20 с у экономии. У купо оставался теперь один франк. Жервеза тоже постаралась не ударить грязь лицом. С тех пор, как свадьба была решена, она увеличила свой рабочий день, стала работать по вечерам. Ей удалось скопить 30 франков. Её очень соблазняла шелковая мантилька ценой в 13 франков, выставленная в магазине на улице Фабур-Пуассаньер. Она купила эту мантильку. В прачечной госпожи Факанье недавно умерла одна из прачек. Теперь муж продавал ее синее шерстяное платье. Жильве закупила это платье за 10 франков и переделала его на свой рост. На оставшиеся 7 франков она купила себе бумажные перчатки, розу для чепчика и ботинки старшему сынишке Клоду. К счастью, блузы у ребят были еще сносные. Жервеза просидела четыре ночи, штопая и починяя челки и белье. Она не хотела оставить ни одной хотя бы самой маленькой дырочки. В пятницу, накануне важного события, купой Жервеза по возвращении с работы провозились до 11 часов. Прежде чем разойтись спать, они посидели немного вместе в комнате Жервезы. Она была очень довольна, что все хлопоты подходят к концу. Оба волновались и сильно устали, несмотря на то, что раньше твердо решили не принимать всего этого близко к сердцу и не обращать внимания на мнение соседей. Когда они, наконец, попрощались и пожелали друг другу спокойной ночи, у них уже совсем слипались глаза. Но все таки расходясь, оба вздохнули с огромным облегчением. Теперь все уже было устроено. У Купо свидетелями были господин Мадинье и Шкварка Биби. Жервеза рассчитывала на Лареле и Боша. В мэрию и в церковь они собирались пойти скромненько в шестером, не таская за собой толпу приглашенных. Обе сестры жениха объявили, что их присутствие не нужно и что они останутся дома. Но мамаше Купо пришлось обещать, что ее возьмут с собой. Она плакала и говорила, что раньше всех проберется в церковь и спрячется где-нибудь в уголке. Встреча всей компании приглашенных была назначена в Серебряной мельнице в час дня. Оттуда, для возбуждения аппетита, собирались устроить прогулку в Сен-Деньи, предполагали туда ехать по железной дороге, а обратно идти пешком. Торжество должно было выйти очень удачным. Никакого кутежа, никаких излишеств, просто весело проведут время, прилично и мило. Одеваясь в субботу утром, Купо смутился, вспомнив, что у него остался всего один франк. Он подумал, что ему придется еще до обеда предложить свидетелям по стаканчику вина и какую-нибудь закуску. Этого требует простая вежливость. Кроме того, могли быть и непредвиденные издержки. Одного франка, конечно, будет мало. И вот, отведя Клода и Этьена к госпоже Бош, которая должна была доставить их вечером к обеду, Купо побежал на улицу Гуддор, занять у Лареле 10 франков. Побежал, хотя при мысли о том, какую мину скорчит его любезный зять, просьба становилась ему поперек горла. И действительно, Лореле заворчал, сморщился, ядовито улыбнулся и только после этого протянул ему с кислой миной две монеты по 5 франков. Купо услышал, как его сестра процедила сквозь зубы. «Хорошенькое начало». Гражданская свадьба в мэрии была назначена в половине 11. Погода была чудесная, солнечная. Чтобы не привлекать к себе внимания, вся компания, жених с невестой, мамаша Купо, четыре свидетеля, разделились на две группы. Впереди шла Жервеза под руку с Лореле и господин Мадинье с мамашей Купо. Позади, в шагах к 20, по другому тротуару шли, сутулись, размахивая руками. Купо, Бош и Шкварка Биби. Все трое в черных сюртуках, а Бош в желтых брюках. У Шкварки Биби не было жилета, он застегнулся до самого горла, так что из-за ворота сюртука высовывался только кончик галстука, скрученного веревкой. Один лишь господин Мадинье был во фраке, в настоящем фраке с лидными квадратными фалдами. Прохожие останавливались и оборачивались, Чтобы поглядеть, как этот господин выступает под руку с толстой мамашей купо в зеленой шале и черном чепце с красными лентами. Жервеза, веселая и ласковая, любезно слушала шуточки Лореле, надевшего, несмотря на жару, широкое суконное пальто, болтавшееся на нем, как на вешалке. Она была в своем ярко-синем платье, с накинутой на плечи узенькой мантилькой. На перекрестках она слегка оборачивалась и нежно улыбалась Купо, которого, видно, стеснял новый костюм, так и блестевший на солнце. Хотя они шли очень медленно, но все же явились в мэрию задолго до назначенного срока. А так как, кроме того, мэр запоздал, то до них очередь дошла только к 11 часам. Они уселись на стулья в углу зала и стали ждать, говоря шепотом и разглядывая высокий потолок и простые строгие стены. Каждый раз, как мимо них проходил какой-нибудь канцелерист, они, извящие учтивости, отодвигались вместе со стульями. Тем не менее, они вполголоса поругивали мэра, называли его бездельником, говорили, что он, видно, никак не может расстаться со своей красоткой. Наверное, она растирает ему подагру. А может быть, он подал в отставку? Но когда мэр вошел, они почтительно встали. их попросили сесть. Затем им пришлось переждать три свадьбы – Три пышных бракосочетания богатых буржуа. Тут были и невесты, все в белом, и девочки с завитыми кудряшками, и подружки в розовых поясах, и бесконечный кортеж весьма солидных, разодетых мужчин и дам. Когда очередь наконец дошла до купой и жервезы, то все дело чуть не расстроилось. Биби пропал неизвестно куда. Бош на силу нашел его. Он стоял внизу, на площади, и курил трубку. В самом деле, Станет он торчать там с этими расфранченными болванами. Они плюют на всякого, кто не может ткнуть им в нос палевые перчатки. Формальности, чтение законов, вопросы брачующимся, подписи под бумагами были проделаны так быстро и гладко, что участники церемонии недоуменно переглянулись. Им казалось, что у них зажулили по крайней мере половину церемонии. Взволнованная, потрясенная жильвеза прижимала платок к губам. Мамаша Купо плакала на взрыт. Все расписались в книге, тщательно выводя свои фамилии крупными кривыми буквами. Только жених поставил по неграмотности крест. Затем пожертвовали по четыре суна бедных. Когда служащий мэрии вручил Купо свидетельство, Жервеза подтолкнула его локтем, и он решился выложить еще пять су. От мэрии до церкви было не близко. Мужчины по дороге выпили пиво, а Жервеза и мамаша Купо – воды со смородиным сиропом. Они шли по бесконечной улице. Солнце припекало вовсю, не было ни клочка тени. Посреди пустой церкви дожидался сторож. Он впихнул их в маленький предел и сердито спросил, уж не издеваются ли они над религией, что позволили себе опоздать настолько. Тут же поспешно подошел мрачный, проголодавшийся поп. Перед ним семенил служка в грязном облачении. Поп спешил. Он глотал латинские фразы, быстро поворачивался, бил поклоны, поднимал в торопях руки, искосопоглядывая на брачующихся и свидетелей. Молодые, смущенные и неловкие, не знали, когда надо стать на колени, когда подняться, когда сесть. Служка жестами показывала им, что надо делать. Свидетели из приличия все время стояли, а мамаша купо, снова расчувствовавшись, плакала роняя слезы на молитвенник, который она заняла у соседки. Между тем пробила 12 часов. Поздняя обедня отошла. В церкви раздавались гулкие шаги по наморе и служек, резкий шум передвигаемых стульев. Главный алтарь готовили к какому-то празднеству. Слышался стук молотков, а прибивали драпировки. Сторож подметал пол, и в облаках пыли, в глубине маленького предела, Недовольный священник поспешно благословлял старческими высохшими руками склоненные головы Жервезы и Купо. Казалось, он соединял их среди сутолоки переезда, в отсутствие Господа Бога, в перерыве между двумя настоящими службами. В молодые и свидетели еще раз расписались в церковной книге и затем вышли на паперть, на яркое солнце. Все были немного ошеломлены, и даже как будто запыхались от такого венчания галопом. «Вот и все, сказал Купо со смущенным смехом. Он замялся, не находя в сущности во всем этом ничего забавного, но все таки попытался пошутить. «Да, тут долго не делятся Отправляют в одну минуту. Совсем как у зубного врача. Не успел заорать, а зуба уж нет. Венчают без боли, как зубы рвут». «Да, чистая работа», — насмешливо пробормотал Лареле. «Отваляют в пять минут, а свяжут на всю жизнь. Эх ты, бедный смородинка!» И все четверо свидетелей похлопали надувшегося кровельщика по плечу. Жервеза тем временем обнимала матушку Купо. Она улыбалась, но глаза ее были влажны. Старуха, всхлипывая, что-то говорила ей. «Не бойтесь», — отвечала Жервеза. Я сделаю все, что будет в моих силах. Если нам будет плохо, то не по моей вине. Нет-нет, я так хочу быть счастливой. И потом, что сделано, то сделано. Ведь так. Теперь мы уж сами должны позаботиться о себе». Все отправились прямо в серебряную мельницу. Купо взял жену под руку. Они шли, смеясь, оставив далеко позади всех остальных, не замечая ни домов, ни прохожих, ни экипажей. Оглушительный шум предместья отдавался звоном у них в ушах. Как только пришли в ресторанчик, Купо заказал 2 литра вина, хлеба и ветчины, чтобы перекусить на скорую руку. Он велел подать все это запросто, без тарелок и скатерти, в маленькой застекленной комнатке первого этажа. Но увидев, что Бош и Шкварка Биби проголодались не на шутку, он заказал еще вина и кусок сыра. Мамаша Купо была слишком взволнована, чтобы есть. Жервеза умирала от жажды и стакан за стаканом пила воду, слегка подкрашенную вином. «Я плачу», — сказал Купо и немедленно направился к стойке. Он заплатил 4 франка и 20 сантимов. Был уже час дня. Начали прибывать приглашенные. Первой появилась госпожа Факанье, полная, еще красивая женщина. На ней было полотняное платье с набивными цветами розовый шейный платочек и чепец, слишком мобильно украшенный искусственными цветами. Вслед за ней пришли вместе мадмуазель Реманжу, хрупкая старушка в неизменном черном платье, которое она, казалось, не снимала даже на ночь, и госпожа Гадрон с мужем. Коричневый пиджак неповоротливого, как медведь господина Гадрона, трещал при каждом движении. Госпожа Гадрон была беременна. ее огромный, выпирающий круглый живот – Казался еще больше отсидевший в обтяжку ярко-фиолетовой юбки. Купо объявил, что сапога ждать не надо. Он встретится с ними по дороге в Сен-Дени. «Ну и дела!» — закричала входя госпожа Лера. «Нас, кажется, вымочит до нитки. Забавно. Вот будет весело». Она подозвала все общество к двери ресторана и показала на черные, как чернила, тучи, быстро надвигавшиеся на Париж с юга. Госпожа Лира, старшая сестра Купо, женщина высокая, сухопарая, с мужскими ухватками, говорила в нос. На ней было чересчур широкое бордово-красное платье с длинными бахромками, в котором она была похожа на худого пуделя, только что вылезшего из воды. Размахивая зонтом, как трусточкой, она подошла к жервезе, поцеловала ее и сказала. «Вы представить себе не можете, какой на улице ветер, просто обжигает лицо». Все стали говорить, что уже давно чувствовали приближение грозы. Господин Маденье сказал, что едва они вышли из церкви, он понял, что за штука им готовится. Лореле сказал, что мозоли не давали ему спать с трех часов ночи. Впрочем, иначе быть не могло. Целых три дня стоит невыносимая жара. «Может быть, пройдет стороной», — повторял Купо, стоя в дверях и беспокойно вглядываясь в небо. «Мы ждем сестру». Как только она придет, можно отправляться. В самом деле, госпожа Лариле запаздывала. Госпожа Лира заходила за ней, чтобы идти вместе, но та только еще надевала корсет, и они из-за этого поругались. Сухопарая вдова добавила брату на ухо. Я ей все высказала. Она теперь зла, как собака. Вот увидишь сам, что с ней делается. Решили подождать еще четверть часика. Гости шатались по залу и толкались среди посетителей, заходивших выпить рюмочку у стойки. Время от времени Бош, госпожа Фаганье или Шкварка Биби выходили на тротуар и глядели на небо. Дождь еще не начался, но становилось все темней. Порывы ветра вздымали крутящиеся облачка белой пыли. При первом ударе грома мадемуазель Риманжу перекрестилась. Все взоры с тоской устремились на стенные часы над зеркалом. «Было без двадцати два». «Ну вот», — воскликнул Купо. «Ангелочки заплакали». Крупный дождь барабанил по мостовой. Женщины бежали, придерживая юбки обеими руками. И тут-то как раз и появилась госпожа Лариле. Задыхаясь, она стояла в дверях и сражалась с собственным зонтиком, который никак не хотел закрываться. «Видели вы что-нибудь подобное?» — злобно бормотала она. «Меня захватило еще у самого дома». Я совсем была решила вернуться. И умно бы сделала. Да, нечего сказать. Хороша свадьба. Я ведь говорила, что лучше отложить до следующей субботы. Меня не послушали. Вот дождь и пошёл. Тем лучше, тем лучше. Пусть льет, как из ведра. Купо попытался успокоить ее, но она послала его к черту. Ведь он не заплатит за ее платье, если оно будет в конец испорчено». На госпоже Лариле было черное шелковое платье. Она задыхалась в нем. Туго стянутый лив резал ей под мышками. Узкая, как футляр-юбка, так обтягивала ноги, что ей приходилось ступать совсем маленькими шажками. И все-таки все дамы смотрели на нее, кусая губы. Они завидовали ее туалету. Госпожа Лариле, казалось, даже не заметила жервезы, сидевшей рядом с мамашей купо. Она подозвала своего мужа взяла у него платок и затем, отойдя в угол, стала тщательно вытирать одну за другой дождевые капли, стекавшие по шелку. Между тем ливень внезапно прекратился. Стало еще темней. Казалось, наступила ночь. Свинцовый мрак прорезывали длинные молнии. Шкварка Биби, смеясь, кричал, что, пожалуй, теперь с неба посыплются попы. Наконец гроза разразилась с бешеной яростью, Целых полчаса дождь лил, как из ведра, и гром гремел, не переставая. Мужчины, стоя перед дверью, смотрели на серую пелену дождя, на вздувшиеся ручьи, на водяную пыль, вздымавшуюся над бурлившими под лужами. Испуганные женщины сидели, закрыв лицо руками. Никто не говорил ни слова, у всех захватило дыхание. Когда во время раскатов грома Бош отважился пошутить и сказал, что это чихает святой Петр, никто даже не улыбнулся. Но едва гроза затихла и перестала громыхать над головами, всех снова охватило нетерпение. Стали проклинать непогоду, грозили тучим кулаками. С пепельно-серого неба моросил нескончаемый мелкий дождь. «Уже третий час», — закричала госпожа Лореле, — «не ночевать же нам здесь». Мадемуазель Реманжу Предложила все-таки прогуляться за город, хотя бы до крепостного рва, но все ожесточенно запротестовали. Хороши должно быть теперь дороги. Нельзя будет даже присесть на травке. И потом вовсе не похоже, чтобы гроза уже кончилась. Может, снова хлынуть ливень. Купо, следивший глазами за промокшим рабочим, который спокойно шел под дождем, пробормотал. Если дурачина сапог поджидает нас на дороге в Сен-Дени, то вряд ли его хватит солнечный удар. Все рассмеялись, но плохое настроение усиливалось. В конце концов, это невыносимо, надо что-то придумать. Невозможно же сидеть вот так и любоваться друг другом до самого обеда. Целых четверть часа все ломали головы, изобретая, что бы такое предпринять. Дождью прямо продолжал моросить. Шкварка Биби предложил сыграть в карты. Буш человек веселый, и себе на уме, заявил, что знает очень забавную игру восповедника. Госпожа Гадрон уговаривала всех пойти на улицу к есть пирожки с луком. Госпожа Лира хотела, чтобы все по очереди рассказывали что-нибудь интересное. Господин Гадрон не скучал. Ему и здесь было очень хорошо. Он только предлагал теперь же приняться за обед. По поводу каждого предложения поднимались споры и перебранка. Это глупо, а этак все сразу уснут. Уж не хотите ли вы, чтобы нас приняли за малышей? Лареле тоже решил вставить свое слово. Он нашел чудесный выход: прогуляться по внешним бульварам до кладбища Перлашес, зайти туда и, если останется время, посмотреть на могилу Элоизы и Абеляра. Но тут госпожа Лареле не в силах больше сдерживаться, окончательно рассверепела. Она сию же минуту уходит. Дас. Вот что она сделает? «Что это в самом деле?» «Смеются над ней, что ли?» «Она одевалась, она промокла под дождем И все это для того, чтобы торчать здесь, в кабаке?» «Нет, хватит с неё этой свадьбы. Она предпочитает сидеть дома». Купо и Лариле загородили дверь, но она повторяла. «Пустите, пустите же! Говорят вам, что я ухожу». Когда муж наконец успокоил ее, Купо подошел к Жервезе, все время сидевший тихонько в уголке и и разговаривавшей со свекровью и с госпожой Факанье. «Что же вы ничего не предлагаете?» — спросил он, не осмеливаясь еще говорить ей «ты». «Ах, я согласна на все, ответила она, смеясь. «Со мной нетрудно поладить. Пойдем мы или не пойдем, мне все равно. Мне и здесь очень хорошо, мне ничего больше не надо». В самом деле лицо её светилось тихой радостью. Она успела уже поговорить с каждым из гостей — Спокойно, тихим и растроганным голосом, в споры она не вмешивалась. Всю грозу она просидела неподвижно, широко раскрытыми глазами, глядя на молнии, как будто в этих резких вспышках света видела какие-то важные предзнаменования для своего будущего. Один господин Мадинье до сих пор ничего не предлагал. Раздвинув квадратные фалды своего фрака, он стоял, опершись на стойку и посматривал на всех с важным видом. Он медленно сплюнул, прежде чем заговорить, и закатил свои выпуклые глазищи. «Господи!» — сказал он, наконец. «Можно ведь пойти в музей?» И, погладив подбородок, он поглядел на собравшихся, вопросительно подмигивая. «Там есть всякие древности, картины, портреты, масса всяких вещей. Очень поучительно. Возможно, вы этого не знаете. Надо посмотреть хоть раз в жизни». Все недоумённо переглядывались. Нет, Жильвеза никогда не была в музее. Госпожа Факанье тоже. И Боши, да и все остальные. Только Купо припоминал, что как будто ходил туда как-то в воскресенье, но право он ничего не помнит. Однако все колебались, пока госпожа Лорелле, на которую важность Мадинье произвела большое впечатление, не решила, что это будет очень прилично и благородно. Раз уж день все равно пропал, Раз уж пришлось одеться, так стоит, по крайней мере, увидеть что-нибудь поучительное. Все согласились с ней. Так как дождь продолжал накрапывать, то пришлось попросить зонтики у хозяина ресторана. Зонтики были старые, забытые здесь в разное время посетителями, голубые, коричневые, зеленые. Итак, так всё общество отправилось в музей. Через предместье Сен-Дени повернули направо, в Париж. Жервеза и Купо, обогнав всех, снова шли впереди. Господин Маденье взял теперь под руку госпожу Лареле, так как мамаша Купо осталась в ресторане, у нее болели ноги. За ними шли Лареле с госпожой Лера, далее Бош с госпожой Факанье, шкварка Биби с мадемуазель Реманжу. Позади выступала читагадрон. Гадрон. Всех было двенадцать человек. Они шествовали по тротуару настоящей процессии. «Ах, мы здесь решительно ни при чем. «Честное слово», — говорила госпожа Лалиле, господину Маденье, — «мы даже не знаем, где он ее подцепил». То есть, вернее, слишком хорошо знаем. Но не нам об этом говорить, правда? Мой муж был принужден купить им кольца. А сегодня утром пришлось одолжить им 10 франков. Без этого не удалось бы сыграть свадьбу. И потом, что это за невеста, которая не может привести на свадьбу ни одного родственника? Она говорила, что у него в Париже есть сестра, колбасница». Почему она ее не пригласила, коли так? Она остановилась и показала на жервезу, которая сильно прихрамывала на покатом тротуаре. Посмотрите-ка, хороша, нечего сказать. Храмуша. Это словцо храмуша обижало всех гостей. Лореле, хихикая, заявил, что так ее и надо всегда называть. Но госпожа Факанье заступилась за жервезу. Нечего издеваться над ней, она очень порядочная, а уж какая работница! «Лучше не надо». Госпожа Лера, который постоянно приходили в голову двусмысленности, назвала ногу железы «любовный костыль» и добавила, что многие мужчины любят это, но не захотела объяснить, что именно она под этим подразумевала. Через улицу Сен-Дени вся компания вышла на бульвар и остановилась на минуту перед потоком экипажей, но потом все таки решилась перейти мостовую, превращённую дождём в сплошное жидкое месиво. Дождь зарядил снова. Открыли зонты. Громадные, старомодные. Они качались в руках у мужчин. Женщины подобрали юбки. Процессия двинулась по грязи и растянулась от одного тротуара до другого. Два уличных сорванца заулюлюкали, показывая на них. Стали сбегаться прохожие. Любопытные лавочники выглядывали в окна. В растущей толпе на мокром сером фоне бульвара Отдельные парочки свадебной процессии выделялись резкими пятнами. Ярко-синее платье жервезы, серое полотняное платье с набивными цветами госпожи Факанье, канареечно-жёлтые брюки Боша. Мадинье в своем фраке с квадратными фалдами и купо в глинцевитом сюртуке выступали с праздничной торжественностью, словно на маскараде. Между тем, как нарядный туалет госпожи Лареле, бахрумки госпожи Лера и обтрёпанные оборки мадмуазель Реманжу воплощали все разнообразие мод в этом необыкновенном параде убогой роскоши. Но наибольшее веселье вызывали мужские шляпы. Старые, потускневшие от долгого пребывания в темных шкафах, шляпы самых невероятных фасонов. Высокие, с расширяющейся или остроконечной тульей, с удивительными полями, плоскими или загнутыми, чересчур широкими или, наоборот, совсем узенькими. Веселье дошло до предела, когда в хвосте процессии в виде заключительного аккорда проследовала, выставив огромный живот, беременная госпожа Гадрон в ярко-фиолетовой юбке. Впрочем, компания не ускоряла шага. Наоборот, все были очень довольны, что на них смотрят, и добродушно посмеивались, не обижаясь на шутки. — Смотрите, смотрите! Вон она, новобрачная! — закричал какой-то сорванец, показывая на госпожу Гадрон. — Бедняжка! она проглотила большую рыбку». Все покатились со смеху. Шкварка Биби обернулся и заявил, что мальчишка сказал недурно. Госпожа Гадрон сама смеялась сильнее всех, выставляя свой живот. Это вовсе не позорило ее. Наоборот, многие женщины с завистью косились на нее при встрече. Процессия вышла на улицу Клери и свернула на улицу Майль. На площади Победы произошла остановка, У новобрачной развязался шнурок на левом ботинке. Пока она завязывала его у подножья статуи Людовика XIV, все пары столпились позади, разглядывая ее икры и отпуская разные шуточки. Наконец, спустившись по улице Куруа-де-Птишан, компания подошла к Лувру. Мадинье вежливо попросил разрешения возглавить шествие. «Лувр огромен, в нем можно потеряться, а он отлично его знает, знает все лучшие уголки», потому что часто бывал здесь с одним молодым художником. Этот художник очень образованный и талантливый юноша. Большая картонажная мастерская покупает у него эскизы для коробок. Когда процессия вошла в ассирийский зал, всех охватила дрожь. Черт возьми, здесь не жарко. В этом зале можно было бы устроить отличный холодильник. Задрав головы и хлопая глазами, пары медленно проходили мимо каменных колоссов, мимо немых богов из черного мрамора, застывших в священной неподвижности, мимо чудовищных зверей, полукошек и полуженщин с мертвенными лицами, тонкими носами и распухшими губами. Они находили все это очень безобразным. «Такие ли теперь штучки делают из камня?» Финикийская надпись окончательно поразила их. «Не может быть, чтобы кто-нибудь мог прочесть эти каракули!» Господин Маденье, уже стоявший с госпожой Лореле на площадке лестницы, громко кричал под гулкими сводами: « Идите же, все эти штуки ничего не стоят, надо смотреть во втором этаже. Суровая простота лестницы внушила всем робость. Смущение еще больше увеличилось при виде великолепного служителя в красном жилете и расшитой золотом левреи, стоявшего на площадке и казалось поджидавшего их. В галерею французской живописи все вошли на цыпочках, едва переступая ногами от почтения. Затем, не останавливаясь, прошли через бесконечный ряд небольших зал. От золота рам ребило в глазах. Они поглядывали на мелькающие полотна. Картин было слишком много, чтобы рассмотреть их. Чтобы понять, как следует, нужно ведь простоять перед каждой не меньше часа. Боже, сколько картин! Без конца! И сколько денег на это ухлопано! Неожиданно Мандине остановился перед платом «Медузы» и объяснил сюжет. Все были потрясены и стояли молча, не двигаясь. Когда компания тронулась дальше, Бош выразил общее впечатление одним словом: Здорово! В галерее Аполлона всех привел в восторженное изумление блестящий паркет. Он сверкал, как зеркало, в нем отражались ножки диванчиков. Мадемуазель Реманжу зажмурила глаза. Ей казалось, что она идет по воде. Все предупреждали госпожу Гадрон, чтобы она помнила о своем положении и ступала осторожнее. Мадинье хотел показать компании роспись и позолоту потолка, но у них кружились головы, и они ничего не разбирали. Перед тем, как войти в квадратный зал, Мадинье широким жестом указал на окно. Вот балкон, с которого Карл IX стрелял в народ. Он все время наблюдал за порядком шествия. Посреди квадратного зала он жестом скомандовал остановку. «Здесь собрано самое лучшее, что только есть», — проговорил он шепотом, как в церкви. Стали обходить квадратный зал. Жерве просила объяснить сюжет картины «Брак в Кане Галилейской». Как глупо, что не пишут содержание картины на раме. Купо остановился перед Джакондой. Он находил, что она очень похожа на его тётку. Бош и Шкварка Биби хихикали и подмигивали, показывая друг другу на голых женщин. Особенно потрясли их бедра антиопы. А позади всех, чита гадрон, застыла перед Мадонной Мурилью. Они стояли с тупым, растроганным видом. Он, раскрыв рот, жена сложив руки на животе. Когда квадратный зал обошли кругом, Мадине предложил осмотреть его еще раз, с самого начала. Это во всяком случае, стоит сделать. Все свое внимание он уделял госпоже Лореле из-за ее шелкового платья. Всякий раз, как она спрашивала его о чем-нибудь, он отвечал важно с величайшим опломбом. Когда она заинтересовалась возлюбленной Тициана, находя, что ее золотистые волосы очень похожи на ее собственные, Маденье объявил, что это красавица Фераньер, любовница Генриха IV. Он знал о ней по драме, которую видел в театре Амбипо. Потом процессия углубилась в длинную галерею итальянской фламандской школы. Опять замелькали картины, картины и картины. Святые, мужчины и женщины с какими-то непонятными лицами, черные пейзажи, совершенно желтые животные, целый хаос людей и вещей, беспорядочный поток красок, от которого у всех разболелись головы. Господин Мадинье больше не говорил, он медленно вел процессию, и все следовали за ним в образцовом порядке, склонив головы на бок и уставившись в пространство перед ошеломленными невежественными людьми проходили эпохи искусства. Утонченная сухость примитивов, блеск венецианцев, полные жизни и дивного света голландцы. Но и больше интересовали живые художники, которые устроились со своими мольбертами среди публики и, не стесняясь, при всех копировали картины. Особенно поразила их пожилая дама. Взобравшись на лестницу перед огромным полотном, она расписывала громадной кистью нежно-голубое небо. Но ну вот, мало-помалу, распространился слух, что в Лувр явилась свадьба. Со всех сторон стали сбегаться художники. Они прыскали со смеху, любопытные усаживались на диванчики далеко впереди, чтобы присутствовать при прохождении процессии, а сторожа кусали губы и едва удерживались от шуточек. Процессия, усталая и расстроенная, утратила свое почтительное настроение и теперь шла в разброд, волоча ноги, топоча тяжелыми подкованными каблуками по гулкому паркету. Как будто в пустые чистые чопорные залы кто-то впустил целое стадо. Маденье молчал, подготовляя эффект. Он повернул направо к деревенскому празднику Рубинса. Здесь он остановился и, все так же молча, многозначительно подмигнув, показал на картину. Подойдя вплотную и рассмотрев, в чем дело, дамы вскрикнули покраснели и отвернулись. Мужчины удерживали их, смеясь, отыскивая на полотне непристойные подробности. «Да смотрите же!» — повторял Бош. «Вот это стоит денег! Вот здесь один блюет! А этот-то посмотрите!» одуванчики поливает. «А этот-то!» «Глядите! Этот-то!» «Здорово! Хорошо! Нечего сказать!» «Ну, пойдем!» — сказал Маденье, очень довольный своим успехом. Здесь больше нечего смотреть. Процессия повернула обратно и снова прошла квадратный зал и галерею Аполлона. Госпожа Лира и мадемуазель Реманжу жаловались на усталость и говорили, что у них отнимаются ноги. Но Мандинье хотел показать супругам лареле старинные золотые украшения. Они помещались недалеко, в маленькой комнатке. Он прекрасно знает дорогу, он может провести их туда с закрытыми глазами. Тем не менее, он все таки ошибся дверью и потащил свадьбу через целый ряд пустых, холодных комнат, уставленных простыми витринами с бесчисленным количеством глиняных черепков и каких-то безобразных человечков. Все дрожали от холода, изнемогали от скуки. Отыскивая выход, они неожиданно попали в галерею рисунков. Опять началось бесконечное путешествие. Рисунком не было конца — Зал следовал за залом, и все как один были сверху донизу увешаны скучными застекленными листами с какой-то мазней. Маденье совсем потерял голову, но ни за что не хотел сознаться, что заблудился. Выйдя на какую-то лестницу, он заставил всех подняться этажом выше. На этот раз свадьба совершила путешествие по морскому музею. Она шла мимо моделей инструментов и пушек, мимо рельефных карт и маленьких игрушечных кораблей. Через четверть часа утомительной ходьбы им попалась, наконец, другая лестница. Спустившись по ней, свадьба снова очутилась в самой гуще рисунков. Тогда всех охватило отчаяние. Всё так же, вытянувшись попарно, вся компания на удачу потащилась через залы. Взбешенный Маденье шел во главе, вытирая под лба и понося, на чем свет стоит, администрацию — которая, по его словам, переместила двери. Посетители и сторожа с изумлением смотрели на странную процессию. На протяжении каких-нибудь двадцати минут ее можно было видеть и в квадратном зале, и в галерее французской живописи, и в комнатах, где за стеклом дремали восточные башки. Расстроенная, одуревшая от усталости, компания с грохотом проносилась по залам, а далеко позади плыл огромный живот госпожи Гадрон.